Глава пятнадцатая. Мачеха Ангелины Гальданской. Инокентий Бест находился в комнате, где располагался пульт управления Трианоном. Михаил Башаров оборудовал здесь настоящий компьютерный центр со множеством мониторов и современной панелью управления. За стеклянным окном, односторонним зеркалом, был виден темный зал с трианоном в центре. По магическим зеркалам то и дело пробегали красные сполохи. У артефакта постоянно дежурило трое охранников, которые понятия не имели, что Бест наблюдает за ними. Все было готово к началу ритуала. Оставалось лишь дождаться парада планет. Старик Башаров включил мониторы, установленные на стенах комнаты. Несколько городских телеканалов транслировали местные новости. Бест сосредоточился на крайнем экране, где привлекательная дама, репортер по имени Лидия Белохвостикова, рассказывала о последних событиях. По ее словам, в полицию Санкт-Петербурга то и дело обращались люди, заявляющие о пропаже родных и близких. За последние дни бесследно исчезло несколько десятков человек. Следователи отказывались комментировать происходящее. Баст едва заметно ухмыльнулся. Он точно знал, где находятся пропавшие. Часть из них спрятана в одном из павильонов закрытого лунопарка, часть скрывается прямо в этом здании. Им пока рано выходить на улицы города. К чему пугать обывателей? Репортерша упомянула и о необычной агрессии животных, кошек и собак. Домашние питомцы вели себя очень странно, словно предчувствовали что-то. Бродячие кошки и собаки вовсе исчезли с улиц. Создавалось впечатление, что они покинули город. «Зверья не обманешь!» — противно захихикал Башаров, сидевший за пультом. «Чувствуют, бестия, что скоро все изменится!» «Крысы бегут с станущего корабля!» — процитировал Бест старинную поговорку. Когда ведущая новостей, переключившись на другой сюжет, сообщила о перебоях с сотовой связью, пластиковая дверь комнаты бесшумно отъехала в сторону, и Бест увидел Гертруду. Она была восхитительна в длинном платье из блестящей красной ткани. Шеи и запястья зеркальные ведьмы украшали сверкающие бриллианты, золотые волосы были уложены в высокую прическу. «Как мне нравится, кортезет», -э — проворковала она, входя. «Эти двое отлично разбираются в местных реалиях. Представляешь, они попросили мотоцикла, чтобы передвигаться по городу, до перегангера нового поколения, не раз посещавшие землю и знакомые с местными условиями. Побольше бы таких!» Она остановилась возле мониторов, прислушиваясь к словам репортеров. «Перебои со связью?» — Гертруда усмехнулась. «Твоих рук дело, старик». Башаров подобострастно поклонился. «Я лишь исполняю ваш приказ, госпожа. Недавно опробовал новое оборудование, и все получилось. Когда придет время, я вырублю большинство сотовых вышек, обрушу всех интернет-провайдеров, полностью лишь город связи». А радиосвязь? Хмуро спросил Бест. Проводные телефоны не беспокоить, я постараюсь справиться, сделанной скромностью потупился Башаров. Что тебя беспокоит, Накиньте? спросила Гертруда, приближаясь. Я же вижу, ты чем-то озабочен. Разговор с бароном Ашером не идет у меня из головы, признался Бест. «Скорпион действительно может доставить немало хлопот, особенно если призовет на помощь других первородных. Я никогда не встречался с ними, но мой отец рассказывал о них много неприятных вещей». «Лучше позаботиться об этом заранее», — подумав, произнесла Болховская. «Если ты считаешь, что они могут помешать нам осуществить задуманное, нужно заполучить девчонку, дочь Скорпиона», — сказал Бест. «Если она окажется в наших руках, ему придется плясать под нашу дудку. Он будет сидеть тише воды ниже травы. Но она отомстит позже», — испуганно возразил Башаров. «Позже мы заполучим такую власть, что Скорпион побоится связываться с нами». — отрезал Бест. «Мне нравится ход твоих мыслей», — произнесла Гертруда. «Возьми в помощь Курта и Зеда и действуй. Очень скоро прибудет баронесса, и нам ни к чему лишние хлопоты». «Но девчонку станут защищать а они остальные», — робко вставил Башаров. «Они не отдадут ее просто так. По слухам, у них уже целая команда». Гертруда на мгновение замерла, затем улыбнулась. «Наши враги объединились», — произнесла она, — «тем лучше. Так нам будет легче их уничтожить». Ирина крепцова и Артем Бирюков сидели перед монитором компьютера в редакции «Молодежной газеты» в центре досуговой деятельности. Здесь же были и Марина с Серафимой. Прямо за стеной в танцевальном зале центра гулко звучала ритмичная музыка. Диджеи настраивали аппаратуру в преддверии новогодней вечеринки. Но ребята не обращали внимания на музыку. Пока Скорпион со своими соратниками разрабатывал план, как остановить членов клуба Калёстра, они тоже не сидели сложа руки. Придумывали свои способы помочь, искали в новостях сообщения о разных странных событиях и уже много чего обнаружили. Сообщения об агрессии животных, о пропавших людях, о странных проблемах со связью. На форумах и в соцсетях пользователи активно обсуждали недавнее происшествие в клубе «Скорпион» и в модном бутике в центре города. Кто-то упоминал о бойне, учиненной в коттеджном поселке за пределами Санкт-Петербурга. Ребята принимали непосредственное участие в этой бойне и знали о ней не понаслышке как быстро расходятся слухи и сплетни. Но никому из жителей пока не пришло в голову связать все события воедино. Никто не догадывался, что все происходящее — звенья одной цепи. Дверь кабинета распахнулась, и в редакцию ввалился нагруженный пакетами Алекс, который бегал в ближайший магазинчик за пончиками и хот-догами. Музыка в танзале зазвучала громче. Несколько человек тащили по коридору большие сани Деда Мороза и картонных лошадей в полный рост. — Это что за цирк с конями? — рассмеялась Серафима. «Все центры оформляют», — ответил Артем. Ирина встала и закрыла дверь, чтобы ничто им не мешало. «Летайте!» — Алекс высыпал содержимое пакетов на стол и первым схватил пончик. «Ну как, удалось что-нибудь найти?» «Только упоминания о разных странностях», — сказала Ирина, подтягивая к себе хот-дог. «Фокусник Бэст совершенно исчез из вида», — добавила Серафима. «Нигде не выступает. Его имени нет ни на одной афише. А ведь когда-то не сходил с таблоидов со своими шоу». «Гальданск я тоже не нашел», — сказал Артем. «Есть информация, что дворянское собрание собирается отмечать юбилей в честь своего основания. Они запланировали большой бал, где будет множество городских шишек. Мероприятие состоится в недавно открывшемся клубе «Красный дракон» клуббеста спросила Марина. «Он самый!» — кивнула Крепцова. «А когда состоится это событие?» — спросил Алекс. «Сегодня вечером. Примерно тогда же, когда здесь начнется вечеринка». «Не к добру это...» — подозрительно прищурился Алекс. «Все городские чиновники соберутся в одном месте. Они точно планируют обратить их всех и сразу. Все руководство в один момент станет рабами дамы теней». «Тот еще бал получится», — согласилась Серафима. «Значит, и Трианон они запустят во время этого мероприятия. Отец сказал, что парад планет начнется вскоре после захода солнца. Если бы в клубе не дежурило столько охраны, я сама пробралась бы туда, чтобы загрузить вирус в тот проклятый компьютер». — Проблема в том, что мы даже не знаем, где стоит этот самый компьютер, — сказала Ирина. — А пока будешь его искать, тебя точно засекут. — Нужно выйти на постоянных посетителей заведения, — предложила Марина. — Может, кто-то из них нам поможет? «С чего им помогать нам?» — усмехнулся Артем. «Они все спят и видят, как бы поскорее пробить брешь между мирами. Мечтают о сверхъестественном могуществе». «Но не все ведь разделяют их мечты», — не унималась Марина. «Кто-то наверняка не горит желанием стать послушным слугой». «А что, если найти Гальданскую?» — предложила вдруг Ирина. Остальные изумленно на нее уставились. Алекс даже прекратил жевать». «А что?» — развивала свою мысль Ирина. «Чего она хотела? Избавиться от своего уродства. Она получила желаемое. Ей бы теперь жить полной жизнью, но тут появляются какие-то сумасшедшие, жаждущие захватить власть над миром. На ее месте я бы точно была не в восторге». «Но она помогала им», — сказал Алекс. «И она настоящая психопатка. Мало у кого из моих знакомых крышу уехала так далеко». И «Едва не убила моего отца», — добавила Серафима. «Она боится Гертруду и исполняет ее приказы», — заявила Ирина. «Давайте хотя бы обдумаем это». «Но как ее найти?» — спросил Артем. «Она же скрывается от полиции». «Найти можно кого угодно», — пальцы Ирины застучали по клавиатуре. «Нужно только знать, где искать». А! вдруг воскликнула она, — есть информация!» Ребята приникли к экрану монитора. «Есть информация о некой Марии Гальданской, — сообщила Ирина. Небольшая статья об открытии в городе антикварного магазина, в котором продаются коллекционные куклы. Статья рассказывается об этой самой Гальданской. Есть небольшое интервью с ней, а также упоминается, что она была женой какого-то аристократа из древнего дворянского рода». — А какое это имеет отношение к Ангелине? — спросила Серафима. — В нашем городе не так много потомков дворян по фамилии Гальданские. — Наверняка они родственницы. — Ирина снова застучала по клавишам. — Она мачеха Ангелины. — Вот так новости расхохотался Алекс. — И сколько ж ей лет? — Довольно молода, — сказала Ирина. Она вышла замуж за старика гольданского, отца Ангелины, а когда тот умер, получила часть его состояния. «Она наверняка моложе самой баронессы». «Какая ушлая дамочка», — сказала Марина. «Думаете, Ангелина скрывается у нее?» «Кто знает», — хмыкнула Ирина. «Но проверить не помешает. Магазин находится в центре. Это небольшая ловчонка под названием «Замок фарфоровых кукол». «Можем наведаться туда прямо сейчас и расспросить ее». «Станет она с вами разговаривать», — скептически произнесла Марина. «С вами, может, и не станет», — раздалось вдруг позади них. «Но я сумею ее разговорить. Артем от неожиданности поперхнул с хот -догом. Алекс резко повернулся, схватившись за рукоятку спрятанного под курткой меча. Марина, Серафима и Ирина едва не вскрикнули. В дверях стояла Феофания. На ней была короткая куртка с меховым капюшоном. На плечах таились снежинки». «Вы всегда так бесшумно подкрадываетесь?» — возмутилась Серафима. «Что вы здесь делаете?» — удивленно спросила Ирина. «Проезжала мимо и решила зайти», — сказала Феофания. «Кстати, я стою здесь уже пару минут, но вы были так увлечены, что даже не заметили, как я вошла». «Мы поглощены процессом», — важно заявил Артем. «Поеданием плюшек», — улыбнулась Феофания. «Я заметила». «Но ваша идея мне нравится». Нужно раздобыть приглашение на Балбеста, а без посторонней помощи тут не обойтись. Говорите адрес магазина Гальданской, я съезжу туда прямо сейчас. — Мы с вами, — быстро сказала Ирина, — и речи быть не может. — Вам мало того, что уже случилось? Держитесь подальше, ребята, это слишком опасно, и я не хочу, чтобы вы пострадали. — Но третье зеркало уже у них, — сказал Артем. «Больше нет причин на нас охотиться». «Не стоит дразнить бешеную собаку!» — не сдавалась Феофания. «Мы уже вляпались по уши и не сдадимся», — заявила Марина. «К тому же вам в одиночку нельзя соваться в эту лавку», — сказала Серафима. «А если там скрывается сама гольданская, «На это я и рассчитываю». «Мы сами нашли магазинчик, и хотите вы того или нет, отправимся туда!» — воскликнула Ирина. Феофания бросила удивленный взгляд на Алекса. Обычно его сложно было заставить молчать, но сейчас парень невозмутимо уничтожал пончики. — Я могу пригласить с собой людей, Скорпиона, — сказала женщина. — У отца сейчас хватает других проблем. Он восстанавливается после ранения, — ответила Серафима. — Так что кроме нас у вас никого нет. «Для всех у меня в машине места не хватит», — заявила Феофания. «Мы уместимся», — воскликнула Ирина. «Если потребуется, засунем Бирюкова в кузов. И полегче», — возмутился Артем. «В кузове я точно ехать не собираюсь. На улице зима, если ты не в курсе». — А ты чего молчишь? — обратился он к Алексу. — Помочь не хочешь? — Помочь. — Алекс проглотил последний пончик и блаженно зажмурился. — Сейчас соображу. Вы собираетесь толпой отправиться в игрушечный магазин, чтобы побеседовать с какой-то родственницей баронессы Гальданской. — Думаю, вы и без меня прекрасно справитесь. — А еще мне нужно вернуться к магистру, чтобы обсудить план дальнейших действий, — заявил он так что я отправляюсь искать подходящее зеркало, чтобы совершить обратный переход. А вы делайте, что хотите». Он поднялся со стула и двинулся к двери. В этот момент в кабинет вошли Лия Данилова и Дуня Валиева. Девчонки с любопытством огляделись и одновременно фыркнули. — А вам тут что надо? — нахмурилась Ирина. — Так вот где они обитают, — сказала Илья. — Ты только посмотри, кучка идиотов занимает своими идиотскими делами, — подхватила Дуня. — А все почему? — Да потому что они идиоты. И девчонки противно захихикали. — А ну, проваливайте отсюда! — вскипела Ирина. — Пока я собственноручно вас не вышвырнула. — стынь Клепцова! — сказала Лия и не думая уходить. — Мы тут по делу, между прочим. — Да неужели? — подбочинила Ирина. Дуня глаз не сводила с Алекса. Тот попытался обойти ее, чтобы выбраться в коридор, но она шагнула навстречу, преграждая ему дорогу. «Вы работаете в газете досугового центра», — произнесла Лия, «да еще и в школьной газете подрабатываете. Так вот, мы с Дуней решили тоже стать журналистками, а вы должны нас всему научить». «С какой стати?» — изумился Артем. «У нас полно свободного времени». А чего бы не заняться журналистикой мы отлично разбираемся в моде и стиле будем писать статьи о различных брендах давать совет всяким родинам например вашей компании хотя ли окинула окружающих критическим взглядом «Тут точно никакие советы не помогут!» Марина и Серафима задохнулись от возмущения. Феофания лишь сдержанно улыбнулась. «Ой!» — вскрикнул вдруг Алекс. «Она меня ущипнула!» «Ты только посмотри, какие у них тут красавчики и крутца!» — сказала подруге Дуня. «Сначала тот симпатяк-циркач, теперь этот сладкий пирожок. Я точно хочу здесь работать!» «Это она обо мне?» — Алекс повернулся к Ирине. Меня в жизни по-всякому называли, но пирожком впервые. Хватит меня щипать, дай пройти!» «Сначала обещай, что пойдешь со мной на танцы», — потребовала Дуня, не отступая. «Ли идет с фехтовальщиком, а мне никто не достался. А тут такой приятный сюрприз». Клепцова молча подошла к Дуне, вцепившейся в Алекса, схватила ее за шиворот и без лишних слов вышвырнула в коридор. Та едва не сбила с ног Диану, Алиду и Настю, девушка с театрального кружка, тащивших в танцевальный зал очередного картонного коня. — Смотри, куда летишь! — прикрикнула на Дуню Алида. — Отказалась помогать? Так хоть под ногами не путайся! Лия, не переставая возмущаться, вылетела следом за подростками, и растянулась на полу, а лошадь свалилась на нее сверху. Диана и Настя прыснули, ли и Дуня принялись ругаться на весь коридор. — Ты мне еще за это ответишь! — кричала ли и Ирине. Это я попросила, чтобы вас заставили фотографировать вечеринку, и попробуйте только не поместить мою фотографию на первой полосе вашей газетенки. — Пожалеете! — И мою тоже! — верещала Дуня. — Я тоже хочу на первую полосу! Алекс вышел в коридор и перешагнул через ли С тобой в обнимку, пирожочек, крикнула ему Дуня. Алекс лишь покосился на нее и покачал головой. Психопатки! Диана, Настя и Алида снова расхохотались. Но тут в коридоре появилась Елена Владимировна, классная руководитель Ирины и Артема. «Что за шум?» — нахмурилась она. «Елена Владимировна!» — плаксиво затянула Дуня. «Мы так хотим работать в газете!» — попросила Клепцова о помощи, как вы предложили. Она нам нагрубила. «Да еще и вытолкнула за заошей!» — поддакнула Дуня. «Ирина? Артем?» — нетерпящим возражения голосом проговорила учительница. — Разве можно так себя вести? Я была о вас лучшего мнения. — Да они сами начали, — возмутила Сирина. И слышать ничего не хочу. Поговорим об этом позже. К задней двери подъехал грузовик с воздушными шарами. Мне нужна ваша помощь, чтобы доставить их в зал. — А больше никому? — спросил Артем. — Все заняты. Расставляют мебель и колонки. — Вас это тоже касается. Елена Владимировна посмотрела на девушек из театрального кружка. — Несите свою лошадь куда следует, а потом выходите к грузовику. — но это же просто шары! — воскликнула Диана. — Вы и сами прекрасно с ними справитесь. — Хотите, чтобы я улетела на них, как Мэри Поппинс? — А то ж Это только первая машина. Сейчас прибудут еще две. — Отправьте лучше этих. — Настя хотела ткнуть в Лию и дуню, но оказалось, что их и след простыл. Едва услышав о шарах, обе сбежали. «Хватит разговоров!» — скомандовала учительница. «За мной! Сколько же шаров вы заказали!» — изумилась Ирина. «Столько, чтобы они закрыли весь потолок в зале. Это будет роскошная вечеринка!» «Не сомневаюсь!» — мрачно изрек Артем. «Езжайте без нас!» — сказал он Феофани. «Похоже, это надолго!» «Только потом нам все расскажете!» — предупредила Ирина. Феофания взглянула на Серафиму и Марину. «Двоих я вполне могу с собой взять», — сказала она. Девушки ушли с Феофанией, а Ирина и Артем, скрипя зубами от досады, двинулись за Еленой Владимировной. А Леда, Настя и Диана оттащили лошадь в зал и вскоре к ним присоединились. Двери запасного выхода уже были распахнуты, грузовик стоял возле здания. Когда они приблизились, водитель как раз открывал дверь фургона, снизу доверху заполненного гирляндами из разноцветных шаров». Ирина, Артем и Елена Владимировна аккуратно вынимали рвущиеся в небо шары и передавали о леде Насте и Диане. Девушки вносили шары в зал, затем развязывали гирлянды и просто отпускали их. Те взмывали вверх и сами распределялись по потолку. Вскоре они уже заполнили все пространство над большой елкой, но по углам еще был виден потолок». «Ничего, сейчас прибудут еще два фургона», — сказала Ирина Владимировна. «Скоро здесь будет очень красиво». Ирина и Артем не могли с этим не согласиться. Зал уже имел праздничный вид. От верхушки елки во все стороны тянулись гирлянды с мигающими лампочками. У дальней стены на высоком помосте стояли сани Деда Мороза, в которые была запряжена тройка картонных белых коней. Сценическая площадка была оформлена в виде айсберга. Она блестела и переливалась в свете прожекторов. Вокруг пульта диджеев была сооружена ледяная беседка. Закончив с разгрузкой, девушки из театрального кружка вернулись на сцену репетировать. Водитель захлопнул дверь фургона, и машина уехала. Ирина задумчиво взглянула на Артема. — А ведь мне откуда-то знакомо лицо этого поставщика шаров, — сказала она. — Может, он уже привозил их на твой день рождения? — Мои родители никогда не заказывали шары в таких количествах. — Нет, я видела его в другом месте. — Черт, склероз! — Но ничего, потом вспомню». В это время во двор въехал другой грузовик. «Пошли за остатками шаров», — обреченно проговорил Артем. «Вспоминать будешь в другое время».